Глава четырнадцатая. Я достал из инвентаря последний кусок инфернила и покрутил его перед глазами. Наконец-то я закончу свой легендарный сет. От этого я нахожусь в предвкушении. Но почему-то мне одновременно немножко грустно. Мои легендарные металлы теперь закончатся в принципе. Достать что ли новые? Не смешно. Мне повезло один раз — Но так везет обычно лишь однажды в жизни, так что я сильно сомневаюсь, что мне попадет в руки еще какой-нибудь легендарный металл. Эх, я бы не отказался поработать с оставшимися внекатегоринными металлами, черным камнем гномов и адамантитом. Эх, мечты, мечты. Я встряхнул головой, прогоняя из нее непрошенную грусть. Но ничего, с внекатегоринниками я, может, и закончил, Но теперь можно будет поэкспериментировать с божественными материалами. Сомневаюсь, что они будут хуже легендарных. Да и не стоит забывать про умение моей легендарной кирки. У нее есть шанс добыть легендарную руду при добыче самой обыкновенной. В описании не написано, какой там шанс, но то, что он мизерный, и так понятно. Но то, что он все-таки есть, меня радует. Я залез в инвентарь и к куску инфернила выложил на наковальню еще железо и агоний. Судя по тенденции, поножи мне предстоит делать именно из него, ведь все остальное из верхней части металлов «Инферно» я уже использовал. Но если что, лава и белый камень у меня в инвентаре. Активировав свободного художника, уставился на наковальню с металлами. Но отвлекся на мерное красное свечение молота, который не экипировал в руку, а случайно оставил на краю наковальня. Сам не заметил, как вгоняющий в ад перетянул мое внимание к себе — В состоянии под свободным художником мне трудно воспринимать время. Так что через мгновение, а может и минут через десять, я уже вглядывался в свой молот вместо нужных мне металлов. Что-то в моем молоте не так. Вернее, все так. Просто он какой-то незаконченный. Не совсем полноценный, что ли? Вдруг мелькнуло какое-то чувство, и я полез в инвентарь, достав оттуда камни-душ. Да, именно то, что надо. Так, стоп, какие нафиг камни-душ? Что мне с ними делать, и при чем тут мой молот? Я встряхнул головой, прогоняя транс-свободного художника, и посмотрел на камни-душ на наковальне. Затем я перевел взгляд на вгоняющего в ад. Что-то я упускаю, но не могу понять, что именно. Открыл характеристики молота. Вгоняющий в ад. Набор. Износ 0 из 2000. Урон 150-350. Урон огнем 90-150. Необходимый уровень 100. Необходимы. Сила 100, ловкость 33, живучесть 37. Свойства. Сила плюс 980.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 Свойства набора. Первый удар по владельцу набора не может быть смертельным. Так, что-то… Ну-ка. Открыл также характеристики кирки. Изгоняющая из ада. Набор. Износ. 0 из 2000. Урон 179-365. Необходимый уровень 150. Необходимо. Сила 113, ловкость 36, живучесть 45. Свойства.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 «Сокет. Свойство набора. Первый удар по владельцу набора не может быть смертельным. Я хлопнул себя по лбу Вот оно!» «До меня, наконец, дошло и без транса свободного художника, что именно не закончено в моем пушечном легендарном наборе. Я не использовал сокеты в своих легендарках. Не то чтобы я про них забыл». Просто вставлять в легендарки обычные, редкие, да даже уникальные камни совершенно не хотелось. Только легендарные, и никак иначе. То есть я сразу понимал, что неизвестно, когда вставлю что-нибудь в сокеты, и вставлю ли их вообще. Вот только транс под свободным художником явно намекнул, что в моих пушках не хватает именно камней душ, а не стандартных камней. Это вообще законно? В смысле, разве можно в сокет вставить камень душ? Я, прямо стоя на дно отключился и вышел из игры. Сняв шлем, помассировал виски и, метнувшись к компьютеру, вбил в Яндексе вся информация по сокетам в легенде. Прежде чем что-то сделать, хотелось бы почитать про это. Как я и ожидал, про камни душ не было сказано ни слова. Все же они есть только в Инферно, а оно еще недоступно для игроков. Однако бесполезным мой запрос не оказался. Я прочитал всю информацию про камни под сокеты — Это сапфир, рубин, алмаз, аметист, топаз и изумруд. Каждый камень добавляет свои свойства приставки в сокет. Выпадают эти камни обычно с рейдбоссов и достаточно редки сами по себе. Я почему-то был уверен, что существуют обычные, редкие, уникальные и так далее камни. Но это оказалось не совсем так. Камни подразделялись по размерам, чем крупнее, тем лучше. Самые крупные камни назывались «великими». Пока обдумывал ситуацию, сгонял на кухню, сделал бутербродов, заварил чайник и прикинул, что пора бы опять загонять в магазин, затариться на месяцок. Так вот, по поводу сокетов в молоте и кирке. Раз можно вставить камни-душ, то, естественно, надо вставлять камни с максимальным объемом, на 10 тысяч. А для этого надо будет смотаться в органариум. Да, кстати, заодно и к алхимикам заглянуть можно. а то мои легендарные пушки все еще на сотый, 150-й уровень. Мои пушки, конечно, и так великолепны, но я уже достаточно сильно их перерос по уровням. Пора это дело исправлять. Вернувшись в легенду, я достал из инвентаря все свои запасы камней душ и завис над ними. 1015 душ камнями по сотне и еще 204 души камнями с маленькой вместимостью. Это же получается, что я тут за несколько месяцев набил душ на 2,5 миллиона рублей? Ну, это если считать цену и самих камней. Охренеть, не слабо. Так, а что мне надо, чтобы в своей пушке вставить два камня по 10 тысяч? Итак, сами два камня будут стоить 20000 плюс еще в них по 10 тысяч душ запихать. Это получается 40 миллионов рублей. Я даже за голову схватился от цифры. Это, мягко говоря, немало. Даже если я буду в таком же темпе гриндить, как сейчас, мне потребуется больше 30 месяцев, чтобы добыть нужное количество душ. Около трех лет непрерывного кача. И вот мои 2,5 миллиона рублей за пару месяцев уже не выглядят настолько впечатляющими, как минуту назад. Да уж, как же все относительно в этом мире. Я хоть и привык уже к достаточно халявным деньгам с Ютуба, а также к тому, что виртуальные вещи могут стоить очень дорого. Но все равно в шоке от того, сколько мне предстоит скопить. и того мне в мои пушки нужно вложить эквивалент десяти однокомнатных квартир в Москве. Ну и... Ну и чего волнуешься? Это хомяк, что ли, голос подал? Ты ж не выбрасываешь эти деньги, а вкладываешь. Представь, что за пушки будут после такого улучшения. Хомячелло вальяжно возлежал на печеньке и ковырял пальцем в зубах. «Да, ведь дело, — говорит мохнатое чудовище, — каким мощным станет мой набор, особенно после улучшения? Кстати, возвращаясь к моим недавним мыслям, улучшение с помощью камней душ — дело отдаленное, а вот уже сейчас поднять уровень у алхимиков ничто мне не мешает. Точнее, сразу после создания поножей, ведь действие свободного художника все еще не закончилось». Если на выход из игры свободный художник не отреагировал, то как активированный режим может среагировать на телепортацию, проверять не хочу. Вдруг действие закончится. Терять неделю уж никак не хочется. Что ж, я убрал молот в инвентарь, чтобы глаза не мозолил, и уставился на оставшийся кусок инфернила и на агоний. В этот раз в транс свободного художника входил долго. Постоянно отвлекался на мысли о молоте с киркой — и о том, сколько еще душ мне надо собрать. А главное, как мне это сделать? Но со временем лишние мысли выветрились из головы, дыхание непроизвольно стало глубоким и редким, и кусочек инфернила, лежащий на наковальне, полностью захватил мое сознание. Я, как обычно, незаметно для себя достал железо, молот, и начал проковывать слитки в дамасскую сталь. Когда же дамасская сталь загнулась в пару тысяч слоев, я начал ковать из нее поножи. Когда те были готовы, стал прислушиваться. Что же делать дальше? Промелькнула была мысль. А может, достаточно? Я ведь и так тут несколько часов уже молотом машу. Но как появилась, так я ее и выкинул из сознания. Пинком под ее метафорический зад. Мне уже хватило того, как я запорол божественный кинжал. Теперь только работа до конца. Никаких поблажек себе. Тем более, это последний элемент из набора. Это же совсем жесть — запороть все в самом конце. Так что я опять уставился на медленно остывающие, уже практически готовые поножи. Чего же вам не хватает, чтобы стать законченной вещью? А может, и всего хватает, вот только если я сейчас завершу умение «Свободный художник», то получится совсем не то, чего я ожидаю. Я всмотрелся еще острее в практически готовые поножи, свисающие с наковальня, и меня озарила мысль. Всё кроется в названии металла. Моим поножам не хватает смерти. Вернее, нужна... Агония? Да, точно. Нужно где-то рядом состояние агонии. Ага, что такое агония? Это предсмертное состояние. И где мне его взять? «Ну?» — ответ напрашивается сам собой. «Нужно кого-нибудь до него довести». «Да уж, насколько было бы проще, если бы я ковал свой набор в Витории из привычных металлов, а не из металлов Инферно». «Ну что ж, делать нечего». Я открыл с помощью кольца полководца список своей армии. «Так, если выдерну сюда первого, это может сказаться на всей армии. Вдруг они сейчас в бою?» «Ага, вижу, кого сюда выдергивать». Я выбрал иконку третьего и активировал призыв. Третий с хлопком появился в кузнице. Вот только он появился не статичным, а в момент появления тыкнул вперед своим кинжалом и с разворота ударил по стойке с инструментом щитом. От удара инструмент со звоном рассыпался по всей кузнице, а высший бес в изумлении замер на месте. «Да, уж хорошо, что он атаковал не в мою сторону. Хотя, наоборот, лучше бы атаковал меня. Мне с моим шмотом ничего не грозило, а вот бардак бы он тут не устроил». «Я тут!» третий вздрогнул и обернулся на мой голос. Секунду узнавания, и он уже склонился в поклоне. «Приветствую, хозяин!» «И тебе привет! Мы сейчас находимся во Вларгреме!» Я сделал круговое движение пальцем. «Сгоняй в пещеру бесов и притащи мне одного бесененка!» «Есть!» Помощник первого тут же сорвался и помчал на выход из кузни. Пока третий бегал по моему поручению, я собрал весь рассыпанный им инструмент и вернул его на стойку. Я как раз заканчивал с наведением порядка, когда высший бес вернулся с верещащим бесененком. Мгновенно вслед за ними в кузню засунул голову Блум. Он неодобрительно посмотрел на третьего возверещащим бисененком, потом уставился на меня. Я пожал плечами на его укоризненный взгляд. «У нас кузнечный процесс!» «Плюс одну душу в стоимость аренды за шум», — констатировал Блум. Сказав это, он, не дождавшись моего ответа, пропал из проема двери, захлопнув за собой дверь. Я вздохнул. «Да». Блум мне нравился гораздо больше, когда я был в обличье старшего Мериноса. Ну что уж теперь. Я перевел взгляд на неперестающего верещать бисененка. Да ты как будто чувствуешь, что ничего хорошего тебя не ждет. Блин, хоть на секунду затих бы. Это ведь на одной ноте визжит уже с минуту. А нет, сделал вдох. Чтобы продолжить визжать. Не визжи! Под этот виск я сам себя не услышал, не говоря про бисененка. Я показал третьему, как делаю подзатыльник, ну или оплюху ладонью. Тот кивнул и засадил со всей дури бисененку по затылку кулаком. Ну, не совсем то, что я просил, но главное — результат. Бисененок затих, лишь испуганно зыркал из-под лобья. «От тебя нужна помощь. Будет больно, но потом со временем вступишь в мой легион». На слове «больно» Бесененок совсем затравленно сжался. Но вот после слова «легион» немного ожил. Я, конечно, мог просто его использовать, а в конце прибить. Но воротит меня от такого. До сих пор мерзко вспоминать, как я закалял раскаленный металл в теле Бесененка. Я еще раз вздохнул и спросил у чуть оклемавшегося подопытного. «Согласен. А можно отказаться?» «Нет». но я тогда согласна». Утвердительно кивнул доброволец. «Ну вот и хорошо». Я подошел вплотную к бисененку и убрал в инвентарь свой молот от греха подальше. Мне в в ад его даже бить не нужно, наверное. Он от одного его вида скончаться может». Я максимально легко зарядил по щеке оплеуху. Однако мутануло голову мелкому прилично и сняло сразу половину хп. Ну, ничего себе легкая оплеуха. Хотя чего я еще ждал с такой разницей в уровнях, да и в легендарном шмоте? Бесененок от такого расклада сразу взобновил свое верещение и при этом стал еще и активно вырываться от третьего. «Да что ты будешь делать?» Я крикнул третьему. «Держи его крепче!» и прописал тут же зафиксированному бисененку Фофана. Ого! 30% жизни как и не бывало. Не, я так его прибью, и никакой агонии не добьюсь. Я дал ему полбу максимально аккуратненького щелбана. Вот другое дело. Легким щелбаном я снимаю всего по 5 хп. Да еще два щелбана, и бисененок затих и обмяк. Последний, еще более аккуратный щелбан, растек ему лоб и оставил всего два хп «Вот то, что надо!» Держи! «Держи!» — крикнул третьему. Я тут же достал молот и парой ударов вновь раскалил свои заготовки для поножей. Схватил двумя щипцами заготовки и поднес к мелкой и поверхностно дышащему бисененку с закатившимися глазами. У него, кстати, здоровье до единицы упало. Вот так вот и простоял щипцами перед мордой агонизирующего бесененка с десяток секунд. Я уже подумал, что делаю что-то не так. Как вдруг раскаленные заготовки резко остыли. Как будто закалились. Система разразилась сообщением. «Внимание! В вами создан легендарный предмет. По ноже последний довод». Умение «Свободный художник» повысилось на один — Теперь даже при обычном использовании умения кузнечное дело шанс сотворить уникальную вещь составляет 1,3%. И того 1,3%. Известность повысилась на 1000, итого 11800. Уровень в кузнечное дело повысился на 5%, и того 140%. Получен опыт, плюс два новых уровня. Умение свободный художник закончила свое действие. Внимание. Вы завершили создание легендарного набора Единство. Основные металлы для набора Инфернум и Мифрил. Они созданы быть противоположностями, но гармонично сочетаются в этом легендарном наборе. Умение свободный художник повысилось на 5. Теперь даже при обычном использовании умения кузнечное дело шанс сотворить уникальную вещь составляет 1,8%. И того, 1,8%. Известность повысилась на 2000. Итого 13 800. Уровень в кузнечное дело повысился на 10%. Итого 150%. Получен опыт. Плюс 6 новых уровней. Свойства оказались следующими. Последний довод. Износ 0 из 2000. Броня 205. Необходимый уровень 330. Необходимо. Сила 222, интуиция 171, живучесть 347. Свойства.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 Возвращение 100% полученного урона. Пассивный навык. Неуязвимость. Режим, в котором игнорируется любой входящий урон. Срок действия — 1 минута. Перезарядка — 24 часа. Активное умение. Либо активация от потенциально смертельного или опасного урона. Увеличивает урон от оружия, которое находится в перчатках, в 2,3 раза и добавляет урон болью.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 Когда склянка почти опустела, бесенёнок закашлялся, и его здоровье резко поползло вверх. И как только он немножко оклемался, тут же принялся верещать вновь. Я показал на него третьему. «Тащи к легиону!» Третий крикнул, кивнув головой. «Есть!» И испарился из кузни вместе с источником шума. А я спокойно дочитал характеристики получившихся по ножей. Возвращение 100% урона — это имба из имб. А вот второе умение, которое появилось после того, как набор стал полным, — это еще больше имба. Причем прямо в пару к набору из молота с киркой. Неизвестно, правда, как они будут сочетаться. Ну да, протестирую, пойму. Я натянул на себя последнюю вещь из своего набора, и комплект на мне мигнул и сменил цвет. Если раньше вещи набора отличались по цвету одна от другой, являя собой разные оттенки фиолетового, то теперь все элементы брони стали синими, цветами фрила. Интересно. Я облачился в полный доспех и врубил режим неуязвимости. Доспех резко сменил цвет на красный, инферномный. Так, выглядит, конечно, круто, вот только демаскирует. Теперь противник точно будет знать, когда у меня активирован режим неуязвимости и когда он закончится. Ладно, своей прелестью я еще нулюбуюсь и наиграюсь. У меня на это будет достаточно времени. А вот теперь, пока не забыл, меня ждут алхимики. Не теряя времени, я достал свиток телепортации в агронариум и, оглядев еще раз кузню, активировал его. Хлопок телепорта, и я уже в агронариуме у портального камня. Секунда… И я падаю вперёд от того, что сзади на меня что-то или кто-то навалился. И тот, кто навалился на меня, пропищал мне на ухо. Имени Мастерота ты арестован».